и не заметили, как разговор повернул на серьезное. «И первый-то Рим не ахти что!» Алеша слегка стегнул, начинавшего замедлять бег конька. Тележка катилась через лес, дорога в этот глухой час ночи была совсем пустынной. «Второго Цареграда не видал, врать не стану, но, говорят, дыра сумрадная». Вы же, Митша, для Европы и подавно страна малозначна. С той же Францией не сравнивай. Народы там живет втрое против вашего. Армия — первая в мире. Мануфактуры, города каменные. А дворцы какие? Ваш теремной, что в Кремле, рядом с ними сарай. Или Англию возьми. Всеми морями владеет. Австрийская империя. «По-вашему, цесарская земля? Сила?» «Таких полков, как ваш Преображенский, у цесаря сто!» «И у нас будет сто. Дело невеликое. Мужиков нагнать, палками поколотить, обучить строю, огненному бою, вот тебе и полки. Этому-то у нас быстро учатся. «Не в полках дело. Как тебе лучше объяснить?» «Но... Ты не волков, ты меня бойся!» Прикрикнула Леша на лошадь, которая захрапела, услышав донесшиеся издали волчевой. «Ваши нынче все больше на палку надеются. А в европейских лучших странах не так. В Англии и Голландии подлых людей обижать не дают. В Италии живут весело, по все дни песни играют. Во Франции — галантно. В германских землях водки пьют мало, работают много». Стало Дмитрию от этих слов обидно. «Ваши, ваши! Что ж ты вернулся, коли там сахар?» — сердито спросил он, сбрасывая с себя плащ. В жару был Никитин. Под солба так и лил. «Не сразу», — ответил Лешка. Почесал затылок под париком, подумал. бы я природный европеец был, ни в жизни сюда не подался». «Но я тебе, Митша, так скажу. Где человек вырос, там ему и складно. И потом, у вас, у нас тут большие дела завариваются. Разговоров после Великого посольства на всю Европу. Подумалось мне, что сгожусь я здесь, а уж пажным делом стану заниматься, или еще чем, это видно будет». «Будешь Преображенским пособлять?» В голосе Дмитрия прозвучало осуждение. «Россию на иноземный лад переделывать?» «Далеко пойдешь. Вы такие, но не в цене». «А чем плохо у сведущих людей хорошему поучиться?» «Хорошему ли? Много ли проку свой язык ненужными словами мусорить? Не по русской земле это одеваться? Бабьи волосы на голове носить?» Да табак траву курить. Корабли морские в Воронеже третий год строим. Сотни тысяч рублей потратили. Бесчетно народу погубили. А зачем это? Куда на тех кораблях уплывешь? Как куда? В море? В Азовское? Оно турками перекрыто. А если и в Черное море прорвемся? Невелик прок. Проливы-то султаном перегорожены. Лучше б на эти огромные деньги мы, как при боярах, Ордыне на Щекине та Матвееве Заводы строили, силу копили, а толковых дворян за границу и Софья с Василием Голицыным посылать хотели. Не за париками дурацкими, не за бродобритием, а для обучения настоящему делу. Не стал Алеша с другом спорить. Видел, что тот разволновался, а самого в лихорадке колотит. Вся сила эдак выйдет. Накрыл, примирительно сказал. Ладно, поглядим, разберемся. Я же сюда приехал не только карьер делать, но честь добывать. Чаще повидать охота. Жив старый-то. По небрежности Тона, По напряженному повороту головы, да и потому, что Алексей только сейчас набрался духа спросить, было понятно, как он трепещет ответа. «Помер отец Викентий. Через полгода как ты сгинул. Поминание по тебе служить не хотел. Живой, — говорил Лешенька, — вернется». Возница повесил голову и очень надолго замолчал. Заговорил, наверное, только верст через десять, когда миновали несколько деревень и снова ехали чаще. А еще знаешь, кого я часто вспоминал? Илейку богатыря. Да. Повздыхали, опять наступило молчание. Вдруг из кустов с треском топотом вывалились третени. «Стой! Слазь телеги! Гляньте, парни!» «Немец!» «Тати лесные!» «У двоих топоры, третий из дубины!» «Рожь по темноте не разглядеть, но мужики здоровенные, дикие, пахнут травой и дымом!» «Лежи, я сам!» — прикрикнул Алеша на приподнявшегося Митшу. «А ну, господа разбойнички, налетай! Хошь по одному, хошь все разом!» Он спрыгнул на земь, взяв позитуру уна контратре. Все речь один сопротив троих, в вариации «фачили» — это когда противники наступают в ряд, с одной линии, и при том не искусны в сражении. Размяться после долгого сидения было небесприятно. — Эх, Ерема, сидел бы ты дома! — Ох, Петруха, быть тебе без уха! — балагурил маэстро, наскакивая на мужиков, никак не ожидавших от немца такой прыти. Один завыл, уронив топор. Клинок плашмя ударил по запястью. Другой, попусту махнув дубиной, получил укол в ухо и зажал лапой кровоточащую рану. Третий попятился на обочину. «Бросай топор, насквозь проткну», — пригрозил Алеша. Тать сунул свое глупое оружие за пояс, — сказал жалобно. «Насквозь! Живую душу, христианскую! Убивец!» И всех троих будто метло и смело. Растаяли в лесу, как их и не было. «Россия, матушка!» — счастливым голосом протянул разогревшийся кавалер Дегарда. «Разбойник! И тот о душе печалуется! Хорошо-то как, Митча, а?» Но Мити не было хорошо. На смену жару пришел озноб. Беднягу трясло и било, так что зуб на зуб не попадал. Триумфатор помрачнел. Навалил на больного все трепье, какое было в телеге, и еще и из себя камзол снял. Сдернул парик, сунул Дмитрию под голову вместо подушки. Но, пошла, пошла! Надо было торопиться.